Любопытный. Приятель, дорогой, здорово, где ты был? В кунст камере, мой друг. Часа там три ходил, все видел, высмотрел. От удивления, поверишь ли, не станет ни умение пересказать тебе ни сил. Уж подлинно, что там чудес палата. Куда на выдумке природа таровата? Каких зверей, каких там птиц я не видал? Какие бабочки, букашки, козявки, мушки, таракашки! Одни как изумруд, другие как корал. Какие крохотные коровки! Есть право менее булавочной головки! А видел ли слона? Каков собой на взгляд? Я сейчас и подумал, ты что, гору встретил! Да разве там он? Там? Ну, братец, виноват! Слона-то я и не приметил!